6. Весь следующий день Нина размышляла, стоит ли ей принимать заказ от Александра. С одной стороны, ей очень хотелось, и вовсе не за денег, хотя и за денег немного тоже, но это было не главное. Нина никогда не была жадной, склонности к пустому накоплению тоже не имела. Она жизни ей более-менее хватало. Было на что и одежду купить, и косметику, хотя поменять машину на более новую или поехать в экзотическое путешествие хотелось тоже. Да хоть бы и создавшая работу уволиться в конце концов. Мало ли причин Но главным мотивом, почему ей хотелось согласиться – любопытство. Очень уж стало интересно разобраться, что за некромант такой и от чего умер. Отель заинтересовал опять же. Почему в ресторане магия не действует? Как такое вообще возможно? Судя по тому, как была сбита с толку Марийка, это не рядовое явление. Такое не встречается на каждом шагу, а значит, тоже интересно. А третья причина – сам Александр. Несмотря на то, что вся история выглядела очень подозрительно, а их знакомство было довольно непродолжительным, сын некроманта всё активнее посещал её мысли. Хотелось встретиться с ним ещё раз и поговорить, прежде чем она опять уедет к себе в Прагу. Поэтому Нина отбросила сомнения, достала из сумки телефон и набрала номер Александра. Она назначила ему встречу вечером в кафе торгового центра возле её дома. Собиралась убить сразу несколько зайцев. Нужно было купить того-сего из продуктов и забрать кошачий корм для маркиза из зоомагазина. Нина уже 100 раз пожалела, что пошла пешком. Из окна погода выглядела вполне прилично, осадков не наблюдалось. Но стоило отойти сотню метров от дома, как с чёрного неба посыпалась унылая каша из дождя и снега. Раскисая под ногами, задувая в лицо, стремясь набиться под воротник, снег не оставлял попыток разогнать тех незадачливых прохожих по домам. Нина намотала шарф по самые глаза и придерживала рукой капюшон куртки, чтобы его не сносило ветром. Долгожданные стеклянные двери торгового центра услужливо разъехались, пропуская её в ярко освещённое тепло, и Нина поспешила зайти. Сразу стало очень жарко. Она размотала шарф, с которого, как сотряхивающейся с собаки, разлетелись во все стороны капли воды, и расстегнула куртку. Ну всё, можно отдышаться. До встречи ещё больше часа, так что она успеет и по магазинам пройтись, и поправить слегка испорченный непогодой макияж. Как ни как впереди хоть и деловая встреча, но всё-таки с молодым и симпатичным парнем. Так что можно сказать, почти свидание. Ровно в 19.00, как и договаривались, Нина направилась в кафе. Заведение, хоть и располагалось почти на открытом месте, всё же имело претензию на оригинальный интерьер. Особенно Нине нравились синие велюровые кресла с высоченными спинками и свисающие с потолка замысловатые люстры в виде огромных белых льдин. Александр уже сидел за столиком. Перед ним стоял стакан, бутылка с водой, лежало раскрытое меню. Ина оставила куртку на вешалке и подошла к столу. Добрый вечер, сказала она, слегка улыбнувшись, и присела напротив него. Добрый, вежливо ответил Александр, но улыбаться в ответ не стал. Подошёл официант, положил меню на стол перед Ниной. Девушка не стала даже его открывать. Заказала двойной капучино и мороженое с мёдом. Она часто бывала в этом месте. Всё же-таки единственный крупный торговый центр в пешей доступности от её дома, поэтому она изузнала ассортимент предлагаемых десертов. Тем более он был совсем небольшим, а кроме того, Нина не собиралась тут засиживаться. О чём им говорить? Да, да, нет, нет. Но тем не менее кое-какие детали обсудить нужно. А вы, молодой человек, уже определились? обратился официант к Александру. Да, я буду стейк из говядины, овощи на гриле и пиво. Он перевернул несколько страниц к концу меню, пробежал взглядом список. Хотя нет, пиво не надо. Принесите лучше томатный сок. Официант сделал пометку в своём блокноте, перевёл взгляд на Нину, опять на Александра, вежливо кивнул, забрал оба меню и удалился. Давайте распоряжение на кухню. Да уж, действительно, наше пиво не сравничь с чешским. А вы разбираетесь в пиве? заинтересовался Александр. Нет, но не зря же чешские пивоварни знамениты на весь мир, а наши с трудом могут конкурировать даже с ближайшими соседями. Я пробовал ваше пиво и местную кухню. В целом не так уж плохо, так что не наговаривайте. И сколько вы уже в Гродно? Почти 2 недели. Очень красивый и уютный город. Мне понравился, но хотелось бы уже вернуться в Прагу. Дома копятся дела, требующие моего участия. Он поднял голову и посмотрел Нине прямо в глаза. Глаза его, голубые-голубые, смотрели очень внимательно. У Нины сердце пропустило один удар, а потом забилось быстрее. Взгляд она не отвела. На вид Александру можно было дать лет 30. Но Нина знала, что судить по внешнему виду о возрасте бесполезное занятие, тем более в магическом мире. И хоть он был обычным человеком, но всё же сыном могущественного чёрного мага. Кто знает, какими ещё амулетами он мог наградить мальчика, какими знаниями и умениями поделиться. Так что вы скажете, Нина? Берёте за моё предложение?